Эпилог. Будущее невозможного. Эпиграфы. Не существует ничего достаточно крупного или достаточно безумного, что ни одно из миллиона технологических обществ не почувствовало бы себя обязанным сделать, если, конечно, это физически возможно. Фримен Дайсон. Судьба это вопрос не случая, но выбора. Её не следует дожидаться. Следует идти к ней. Уильям Дженнингс Брайан. Существуют ли истины, которые навсегда останутся недоступными для нас? Существуют ли кладези знаний, которые будут неподвластны даже продвинутой цивилизации? Из всех технологий, которые мы обсудили в этой книге, только вечный двигатель и предвидение будущего Пришлось отнести к третьему классу невозможности. Существуют ли другие, столь же невозможные технологии? В чистой математике полно теорем, доказывающих полную невозможность того или иного события. Простой пример. Невозможно разделить угол на трое при помощи только циркуля и линейки. Это доказано еще в 1837 году. Даже в простых системах, таких как арифметика, существуют невозможные действия. Как я уже упоминал, невозможно доказать все истинные утверждения в арифметике в пределах постулатов самой арифметики. В ней всегда будут существовать истинные утверждения, которые можно доказать только в пределах более крупной системы, подсистемой которой является арифметика. Итак, В математике существуют вещи невозможные, но в физике очень опасно заявлять, что какое-то событие или действие абсолютно невозможно. Позвольте напомнить вам речь, которую произнес нобелевский лауреат Альберт Майкельсон в 1894 году на церемонии открытия физической лаборатории Райерсона в Чикагском университете. Майклсон заявил, что невозможно открыть какую бы то ни было новую физику. Все самые важные фундаментальные законы и факты физической науки уже открыты и прочно утвердились. Вероятность того, что их когда-нибудь в результате новых открытий сменят другие законы и факты, чрезвычайно мала. В будущем нам следует ожидать новых открытий лишь в шестом знаке после запятой. Его замечания прозвучали буквально накануне величайших потрясений в истории науки, квантовой революции 1900 года и открытия теории относительности в 1905 году. Дело в том, что события, которые мы сегодня считаем невозможными, нарушают известные нам законы физики, но ведь законы эти могут меняться. В 1825 году Великий французский философ Агюст Конт в своем курсе философии заявил, что наука никогда не сможет определить, из чего сделаны звезды. В то время это утверждение выглядело вполне резонным, ведь о природе звезд ничего не было известно. Ясно было, что находятся они очень далеко, и добраться до них невозможно. Но всего через несколько лет после заявления Конта Физики узнали, при помощи спектроскопии, что Солнце состоит из водорода. Более того, сегодня мы знаем, что путем анализа спектральных линий звезд, излучавших свет миллиарды лет назад, можно определить химический состав большей части Вселенной. Конт бросил вызов научному миру, перечислив еще несколько так называемых невозможных событий. Он утверждал, что глубинная структура тел навсегда останется за пределами наших знаний. Другими словами, невозможно познать истинную природу материи. Он считал, что математика неприложима к биологии и химии. Он утверждал, что эти науки невозможно не извести до уровня математики. Он считал, что изучение небесных тел не может принести человечеству реальной пользы. В XIX веке у философа были все основания для подобных заявлений. Ведь фундаментальная наука тогда только зарождалась и мало что знала. Почти ничего не было известно о тайнах вещества и жизни. Но сегодня у нас есть атомная теория, открывшая новые просторы для научных исследований и изучения структуры вещества. Мы знаем о ДНК и квантовой теории, раскрывшей нам тайны жизни и химии. Мы знаем также о прилетающих из космоса метеоритах, которые не только оказали влияние на развитие жизни на Земле, но и, возможно, участвовали в ее зарождении. Астроном Джон Барроу заметил, «Историки до сих пор обсуждают, не стали ли взгляды Конта одной из причин последовавшего вскоре упадка французской науки». Математик Давид Гильберт, отвергая утверждение Конта, писал «По-моему, подлинная причина того, что Конту не удалось найти ни одной действительно нерешаемой проблемы, заключается в том, что нерешаемых проблем не существует. Но сегодня некоторые ученые пытаются составить новый список невозможных событий. Мы никогда не узнаем, что происходило до Большого взрыва. Или, скажем, что послужило его причиной? Мы никогда не получим теорию всего. Физик Джон Уиллер написал по поводу первого так называемого невозможного вопроса. 200 лет назад можно было спросить у любого человека, сможем ли мы понять когда-нибудь, как возникла жизнь? И услышать в ответ, абсурд, это невозможно. Я примерно так же отношусь к вопросу, «Поймем ли мы когда-нибудь, как возникла Вселенная?» Астроном Джон Бароу добавил, «Скорость света ограничена, поэтому ограничены и наши знания о структуре Вселенной. Мы не можем определить, конечна она или бесконечна, было ли у нее начало и будет ли конец, одинакова ли повсюду ее структура и вообще, в конце концов, упорядоченна Вселенная или нет». На все принципиальные вопросы о природе Вселенной, от начала ее и до конца, оказывается, невозможно ответить. Барроу прав в том, что мы никогда не узнаем с абсолютной точностью подлинную природу Вселенной во всем ее великолепии. Но мы вполне способны отщипывать по кусочку от этих вечных, неисчерпаемых вопросов и постепенно приближаться к истине. Утверждение о невозможности чего бы то ни было следует, вероятно, рассматривать не как абсолютные пределы нашего знания, а как вызов следующему поколению ученых. Эти пределы, подобно корочке пирога, возникают, чтобы быть разрушенными.